Знаете ли, что, бедный мой князь, вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили? Я не знаю, может быть, может быть, вы во многом правы, Евгений Павлович, вы чрезвычайно умны, Евгений Павлович. Ах, у меня голова начинает опять болеть, пойдемте к ней, ради бога, ради бога. Договорю да же вам, что ее в Павловске нет, она в Колмене. «Поедемте в Колмино, поедемте сейчас!» «Это невозможно!» — протянул Евгений Павлович, вставая. «Послушайте, я напишу письмо, отвезите письмо!» «Нет, князь, нет! Избавьте от таких поручений, не могу!» Они расстались. Евгений Павлович ушел с убеждениями странными. И, по его мнению, выходило, что князь несколько не в своем уме, и что такое значит это лицо, которого он боится и которое так любит, и в то же время ведь он действительно, может быть, умрет без Аглаи, так что, может быть, Аглая никогда и не узнает, что он ее до такой степени любит. И как это любить двух, двумя разными любвями какими-нибудь? Это интересно, бедный идиот.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 И не тот самый человек лежит, в Вагробитас, которого мы еще так недавно к себе председателем посадили, помните-с? — шепнул Лебедев князю. — Кого ищетесь? — Так, ничего, мне показалось. Не Рогожина? Разве он здесь? Церквис? — Тот-то мне как будто его глаза показались, — пробормотал князь в Да что ж, зачем он?